Как, изменив всего одну привычку, повысить свою мудрость в глазах окружающих? Начнем с того, что мудрость в жизни измеряется не количеством прочитанных книжек или полученными дипломами, а нашим умением жить в гармонии с собой и окружающими. Успешный успех и разные персональные достижения – это всего лишь производные. Именно поэтому, чтобы повысить мудрость, а заодно и зрелость в глазах других людей, совершенно не обязательно бежать в библиотеку или на занятия. Можно просто сосредоточиться на своих важных социальных навыках и активно почистить свой внутренний мир от разного шлака. Начните с изменения всего одной привычки. Измените ее, и мир вокруг вас изменится в лучшую сторону. Окружающие, в большей степени осознанно или нет, будут считать вас мудрым и зрелым человеком. Что же это за привычка? Перестаньте злиться. Да, это именно то, что нужно сделать, чтобы повысить качество вашего образа и личности в глазах других людей. Перестаньте злиться на себя, на судьбу и на других людей. Замените злость, на продуманные действия, которые помогут вам достигнуть желаемого и обрести желанный комфорт. Конечно, бывают случаи, когда так и хочется разозлиться и выйти из себя, неприятные люди, проблемы на работе или в семье, жизненные трудности и так далее. Правда в том, что гневом сложности не решить. Сложности решаются не эмоциональными действиями, а логичными. Это азы дипломатии, основа внутреннего роста и самый действенный эликсир благополучия.